Совет Гильдии сразу после выборов заседания Совета превратились во что-то очень похожее на мышиную возню. Ни один вопрос не мог решиться окончательно. Неста, выбранная верховным магистром, против всех ожиданий не гнула свою линию, а потому поводов требовать от нее себе проференции не находилось. Ни одна фракция не обладала достаточным количеством голосов, чтобы продавить свое решение. Но любая имела достаточно недоброжелателей, чтобы его провалить. На первом же собрании Нового года выступила Верховная. Я поздравляю всех собравшихся здесь магистров. В новый 444 год наша гильдия вступила с потрясающим результатом. При этой правящей и репутация гильдии так низко никогда еще не падала. — Ну, вы сказали. — Молчите, я не закончила. Прежние верховные проклят богами за занятие чернейшими ритуалами. Нынешние, то есть я, даже не входит в Государственный Совет. — А почему, кстати? — Его величие вас забыл спросить. Например, потому что после выборов не принято ни одного решения. Над нами потешаются, а мы болтаем и спорим. Все. Сегодня мы обязательно хоть что-то решим. Иначе я на ежегодном общем собрании членов гильдии объявлю полный роспуск Совета Магистров, предложу создать орган вместо него и сниму с себя главенство над гильдией. Посмотрите вокруг, сколько в зале свободных мест. У нас чрезвычайное собрание, а члены совета манкируют своими обязанностями. Надо уходить от практики все магистра, члены совета гильдии и исключать отсутствующих более трех заседаний подряд. Это как-то... Да, согласна, жестко. Но если им не нужен совет, то совету не нужны они. Это первое. Будет и второе, и третье, и пятое. Некоторые члены гильдии ни разу даже не заходили сюда. Это она про тихого. Да, я про него. Исключите, точка. Согласен. И я. А я подпишу любое решение, если вы его все-таки примете. Действительно. Зачем гильдии нужен придворный магистр, занимающийся связью двора с нами? а заодно один из утверждающих смету средств, выделяемых нам из казны. Любой волшебник, магистр особенно, легко и просто заработает такие деньги сам. А поставки реагентов из колонии нам организует пронырливый купец. Если посмотреть под таким углом... Мы немного погорячились. Да нет, вы все правильно сказали. Ему не нужна гильдия, и он ничего для нее не делает. Все слышали про его зелья. Сколько он их продал через гильдию? Ноль. Дохода от них нам не положено. Потребовать. Чего? Тихий эликсиры не продает. Дарит. Коронованным особом. Про его заклинание каменная кожа тоже наслышано? Конечно. Конечно. Этой формулы нет в нашей библиотеке. Зато ее имеют церковники. Почему гильдия в стороне от разработок Тихого? Верно, почему? А что мы ему предложили, чтобы увлечь делами гильдии? Зачем Тихому вообще нужна гильдия? Как, впрочем, и некоторым другим родам. Подумайте над этим и на одном из следующих заседаний обсудим этот вопрос. А пока вернемся к нашим баранам. То есть к совету. Сравнение какое-то. Согласна. У баранов хотя бы есть пастух, который их собирает стадо. но ежегодное общее собрание гильдии необходимо вынести хоть что-то согласованное или, как я сказала распустить совет. У меня есть предложение по регламенту. Если при голосовании какая-либо резолюция не набирает достаточного количества голосов, ни для принятия, ни для отклонения, то Верховный Магистр лично решает ее судьбу. Это неприемлемо!